«26 ноября 1906 года. Ясная поляна. Сейчас час ночи. Скончалась Маша. Странное дело. Я не испытывал ни ужаса, ни страха, ни сознания совершающегося чего-то исключительного, не даже жалости, горя». Комментарий сороковой. «Я как будто считал нужным вызвать в себе особенное чувство умиления горя и вызвал его» но в глубине души я был более покоен, чем при поступке чужом, не говорю уже своем, ни хорошим, ни должным. Да, это событие в области телесной, потому безразличное. Смотрел я все время на нее, как она умирала. Удивительно спокойная. Для меня она была раскрывающееся перед моим раскрыванием существо. Я следил за его раскрыванием, и оно радостно было мне. Но вот раскрывание это в доступной мне области жизни прекратилось, то есть мне перестало быть видно это раскрывание, но то, что раскрывалось, то есть. Где, когда? Это вопросы, относящиеся к процессу раскрывания здесь и не могущие быть отнесены к истинной, непространственной и вневременной жизни. Записать надо. Пятое. Как в минуты серьезные, когда, как теперь, лежит непохороненное еще тело любимого человека, ярко видна безнравственность и ошибочность, и тяжесть жизни богатых. Лучшее средство против горя — труд, а у них нет необходимого труда, есть только веселье. А веселье неловко, и остается невольно фальшивая сентиментальная болтовня. Только что получил фальшиво сочувственные письма и телеграммы, и встретил дурочку Кыню, она знала Машу. Я говорю, слышала наше горе? Слышала, и тотчас же. Копеечку дай. Как это много лучше и легче. Комментарий сороковой. Мария Львовна Толстая скончалась от крупозного воспаления легких. Конец комментария. Страница 235. 29 ноября. Ясная поляна. «Сейчас увезли, унесли хоронить. Слава Богу, держусь в прежнем хорошем духе. Сыновьями сейчас легче». «23 декабря. Ясная поляна. Несколько дней нездоров, хорошо думается, радостная готовность к смерти». «28 декабря. Ясная поляна. Нездоровье прошло, но осталась сердечная слабость. Сильные перебои. И хорошо, очень серьезно хорошо». «Странно, только теперь, когда я накануне смерти, я начинаю жить настоящей жизнью, для себя, для Бога, независимо от людей, и какая это сила. Я не вполне еще владел ею, но чувствую ее временами», — писал за это время. исправленный круг чтения и закон Божий для детей», — комментарий 41. «Очень трудно, но если Бог позволит, могу сделать. Много нужно записать и хорошего, но сейчас не могу, поздно вечер». Живу и часто вспоминаю последние минуты Маши. Не хочется называть ее Машей, так не идет это простое имя тому существу, которое ушло от меня. Она сидит, обложенная подушками, я держу ее худую милую руку и чувствую, как уходит жизнь, как она уходит. Эти четверть часа — одно из самых важных значительных времен моей жизни». 29 декабря, ясная поляна. Здоровье тело слабо, душевное хорошо. Вышло, что же делать? Комментарий 42 второй Неприятно, слабо, а несомненно, правда. Хотел не писать больше статей о статье о значении революции и письмо офицера, и нынче заметка, а что же делать, требуют Комментарий 43 третий 44 четвертый и 45 -й. Главное, надо написать о том, что все их теории историко-экономические. Все это только оправдание скверной жизни, все это только топтание в тупике, из которого нет выхода. Записать. Второе. Ужасно, когда человек, вообразивший свою жизнь в теле, видит, что тело это разрушается, да еще со страданиями. Для человека, понимающего свою жизнь в духе, разрушение тела есть только усиление духа. Страдания же – необходимые условия этого разрушения. Третье. Записано. Спартанство и изнеженность. Не помню. Должно быть, что в нашем обществе потеряно сознание греха изнеженности. Все или большая часть изобретений, которыми мы гордимся, от железных дорог до телефонов, направлены на усиление изнеженности. Четвертое. То, что в нашем мире считается единственной и самой важной наукой – Естественные науки, политика экономия, история, как она изучается, юриспруденция, социология и прочее, совершенно такие же ненужные и большей частью ложные знания, какова в старину была наука, включавшая в себя богословие, алхимию, аристотелевскую философию, астрологию. Восьмое. Как кажется несомненным то, что богатым жить лучше, чем бедным, а между тем, как это несомненно несправедливо? И несправедливо не только до известной степени, но всегда и до конца. Самая большая бедность лучше небольшой бедности, и самое большое богатство хуже среднего. Всем совершенно равно, и потому тому, кто понимает это, незачем изменять свое положение. Как вода везде на одном уровне, так и возможность счастья людей в зависимости от богатства и бедности». Одиннадцатое. Часто удивлялся на путаницу понятий таких умных людей, как Владимир Соловьев. Сказал бы Булгаков, если бы признавал в нем ум. И теперь ясно поняла, чего это. Все от того же, как и во всей теперешней науке. Признание государства как чего-то, независимо от воли людей существующего, предопределенного, мистического и неизменного. 12. Я огорчаюсь тем, что не увижу при жизни... Последствия своей деятельности, а вместе с тем огорчаюсь тем, что не нахожу в жизни случая такой деятельности, при которой я был бы совершенно уверен, что мной не руководит желание славы людской. У меня есть то самое, что мне нужно, а я жалуюсь. Тринадцатое. В современной литературе нам с одинаковой притягательностью предлагается все, что производится. Чем дальше назад, тем меньше предлагаемое. Большая часть отсеяна временем, еще дальше, еще больше. Оттого так важны древние. Предлагаемая литература имеет вид конуса вершины книзу. Близко к этой вершине Браминская мудрость, китайский буддизм, стоицизм, сократ, христианство. Дальше, расширяясь, идут Плутарх, Сенека, Цицерон, Марк Аврелий, средневековые мыслители, потом Паскаль, Спиноза, Кант, энциклопедисты, потом писатели XIX века и, наконец, современные. Очевидные среди современных есть такие, которые останутся, но трудно попасть на них. Во-первых, потому что их так много, что нельзя пересмотреть всех, а во-вторых, потому что так как толпа всегда глупая и безвкусная, выставляется на вид только самое плохое. 16. Для детского закона Божья записывал простые правила первое не осуждать, второе не объедаться. Третье — не разжигать похоти. Четвертое — не одурманиваться. Пятое — не спорить. Шестое — не передавать недоброго о людях. Седьмое — не лениться. Восьмое — не лгать. Девятое — не спорить. Десятое — не отнимать силы, Одиннадцатое — не мучить животных. Двенадцатое — жалеть чужую работу. Тринадцатое — обходиться добром со всяким. Четырнадцатое — старых людей уважать. Двадцать восьмое. Как трудно различить, служишь ли людям для их блага, ради внутреннего стремления любви или для благодарности, похвалы от них. Поверка одна: будешь ли делать то же, зная, что никто не узнает. При каждом поступке не животного побуждения спроси для кого? 29. Можно так определять характеры. Первое: чуткость большая, меньшая и до тупости. Второе: ум больше, меньше и до глупости. Третье. Страстность больше и меньше и до апатии, холодности. Четвертое. Смирение больше и меньше и до самоуверенности. Можно присоединить еще правдивость и лживость, хотя это свойство не такое основное, и характеры определяются проводимыми чертами. Тридцатое, Человеку свойственно стремиться к увеличению. Это может быть увеличение количества рублей, картин, лошадей увеличение чинов, мускулов, знаний, а увеличение одно только нужно — увеличение доброты. 31 декабря, ясная поляна, 12 час. Все болею, и все хорошее состояние. Нынче было испытание, письмо Великанова. Ясно стало, что надо быть благодарным, так очевидно показало тщету заботы об мнении людей. Писал детский закон Божий, недурно. Комментарии. 41. Сборник вышел в свет в 1909 году под заглавием «На каждый день». 42. Статья «Что же делать?» была напечатана в двух изданиях «Посредник» и «Обновление». 43. Статья «Игнатова. Литературные отголоски». «Русские ведомости», номер 304, от 15 декабря 1906 года, в которой он полемизировал со статьей Толстого о значении русской Сорок 44. -е. Поручик Дробневский высказал сомнения в реальности толстовской проповеди отказа от военной службы. 45. -е. Полемическая заметка в газете «Русские ведомости», номер 314, от 28 декабря 1906 года, о статье Толстого «Что же делать». Конец комментариев. Страница 238 тридцать